Глава 70. А когда солдаты 10 легиона в Риме с буйными угрозами потребовали увольнения и наград, несмотря на еще пылавшую в Африке войну, и уже столица была в опасности, тогда Цезарь, не слушая отговоров друзей, без колебаний вышел к солдатам и дал им и увольнение, а потом, обратившись к ним граждане вместо обычного войны Он одним этим словом изменил их настроение и склонил их к себе. Они наперебой закричали, что они его воины, и добровольно последовали за ним в Африку, хоть он и отказывался их брать. Примечание Десятый легион пользовался особенной любовью Цезаря. Но и тут он наказал всех главных мятежников — сократив им на треть обещанную долю добычи и земли.